забирая от Аймара не только слова, но и их внутреннее содержание, передавая всю энергетику и неотвратимость, стоя в центре ауры мощи за океанских гостей. И эти фразы меняли его, перестраивали душу, ломали его прежнего, слегка легкомысленного, доброго и немного наивного.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 Переводчик поймал взгляд девушки и добавил тоном, уже ставшим привычным. «Самый лучший!» Также свободны два номера серии «Люкс». Замялась та, пытаясь отвести взгляд, нервно теребя карандаш. «Самый!» «Он занят, но...» Сбилась девушка и вовсе, ухватившись за карандаш до побелевших костяшек на пальцах. «Когда освободиться?» «Утром субботы». Благодарю. Развернулся он, подхватил мешок и направился на выход. «Постойте, а номер?» Донеслось робкое за его спиной. Юноша остановился, перехватил свою сумку правой рукой и обозначил вежливую улыбку. «Номер на вещу в пятницу». Погода на улице не стала за пару минут лучше. Неожиданная зима, накрывшая город в октябре, не желала униматься.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 после чего и вовсе побежав, узнав стоящим подле Аймара Катари самого Романа Глебовича, да еще в форменном мундире возглавляемого им морского ведомства с накинутым на плечи пальто, высокие стороны молчали, стоя друг напротив друга, и были явно недовольны. Вернее, зрячное недовольство виделось исключительно на челе дяди императора. Он хотел говорить,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 «Но на ваше счастье мы гости и друзья, вы вправе нас прогнать, тогда мы вернемся врагами». Поиграв же жиллаками и сжав кулаки, некоторое время Роман Глебович смотрел на него, а затем перевел взгляд на переводчика. «Я предприму все усилия, чтобы вы встретились с Самойловым», бросил он и отвернулся к своим машинам, размашисто зашагав в сторону лимузина.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 Содержимое уже не вызывало таких эмоций, а дискуссия с людьми такой величины уже не выводила в ступор. «Самое ценное место у князей в их кошельках», – добавил юноша. «Бедность породит агонию». И все-таки покосился в окошко. Гора все еще была на месте. Гигантская, будто аккуратно срезанная по нижней плоскости. Невозможная до такой степени»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 который был даже неожиданнее предыдущей сентенции «Расскажи о доме». Приказ был дан, и переводчик не посмел ослушаться. Но рассказ о чего-то начал не о квартире в Минске. Как-то, само собой, слова сплелись у рассказ о деревенском домике родителей, о парном молоке и умных котах, о морозных рассветах и пеших походах к дальним прудам в детстве, о случайно замеченном волке и звездном небе.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 Тебе и родителям понравится у нас в горах, кивнул глава клана. Колокольный звон церквей глухо донесся из-за толстых стен. Десятый час утра сосчитала принцесса Елизавета зябкой ежась от холода в парадном платье, которое ей так и не удалось сменить этой ночью. Пуховой платок поверх плеч, оставленный сердобольной бабкой-ключницей, Мало помогал от холодной сырости помещения, о котором словно вспомнили в последний момент, определяя, где в огромном дворцовом комплексе Кремля отыскать укромный уголок для консультаций. Вознесенное на десятки метров вверх помещение было крошечным, 2,5 на 2 метра, некогда служившее альковом для умывания или стирки одежды, Ныне оно было приведено в безличное состояние заштукатуренных стен. Стеклопакета под потолком и пары скамеек, поставленных вдоль стены. Но наличие близкой воды чувствовалось все равно. Даже стены были слегка влажными. А уж холод с начала позднего вечера, затем ночи и рассвета ощущался десятикратно. С рассветом в заиндивевших окнах не было видно неба а в углах комнаты появилась изморозь. Зато не хотелось спать. Ее ночное пребывание в холоде не было наказанием, просто было необходимо сообщить огромный массив информации без лишних ушей и чужого внимания в крайне сжатые сроки. То, чему следует уделить недели, если не месяцы, выдавалось сжато и бесприличествующее ее титулу деликатности – С этой информацией требовалось работать уже сегодня, чтобы быть женой человека, которого до того она даже не знала. Консультанты, оперативники, финансисты, психологи и иные люди, знакомые смутно или невиденные ею ранее никогда, старались не занимать много времени, выдавая пласт данных и рекомендаций, что с этими данными следует делать. Странные рекомендации, которые никак не укладывались в картину, ею представленную. Но задавать вопросы и спорить было слишком холодно. Воздух царапал горло, а консультанты все равно старались увильнуть от ответа. Час шел за часом, ломило в висках, недоумение накапливалось, а люди все приходили и приходили, отнимая от ночи и терпения от десятка минут до полновесного часа. Сорок минут назад ушел последний посетитель, а еще пять минут после того в помещение вошел ее царственный дед. Был император ныне в одеждах темного покроя, сблекло синим воротом и кантом на рукавах. Правда, под ним виднелись детали куда более богатого алого одеяния, шитого золотом. «Все ли тебе ясно, мое солнышко?» – поприветствовал ее дед мягким тоном и ласковой улыбкой. Затем на секунду нахмурился, уловив холод и сырость, и одним движением руки нагнал в покое теплую волну из коридора, без извинений и покаянного взгляда. «Нет, дедушка». В идеальной осанке принцессы чувствовалась напряженность и желание задать те десятки вопросов, что накопились за все это время. «Я верил, ты понимала, что делаешь, когда вызвалась стать его женой». Император отразил недовольство во взгляде и сцепил руки за спиной. Быть женой, а не палачом! прозвенел в высоком помещении негодующий девичий голос. Ты перегибаешь, слегка поморщился мужчина от звонкого эха. Вы желали влияния, дедушка. Я готова его обеспечить, но то, что рекомендовали ваши люди, задрожал от протеста ее тон. Не мои люди! «Это я приказываю тебе!» Мрачно упали слова, подавляя всякое желание спорить. «Твоя задача, как его жены, убрать от него всех друзей, рассорить с родней и изолировать от их влияния, быть ему единственной опорой и поддержкой». «Чтобы потом предать, как мы будем выглядеть», все же вырвалось у принцессы. Некая романтика жила в ее душе в той степени, Когда вместе со свадьбой не решается дата похорон супруга, дед вздохнул и неуклюже уселся на неудобную скамью. «Ты знаешь этого юношу? Видела с ним? Говорила или писала ему письма?» Задавал вопросы император, прекрасно зная ответы. «Чужой нам всем человек, одуревший настолько, что полагает себя спасителем мира, что притихло». «Любишь его неимоверно? Когда интересно успела?» «Я полагала долгом супруги». «Долг у тебя перед семьей и родом», — оборвал ее дед. «Я говорю словами этого долга, поэтому слушай. Проблему с механизмом Борецких мы решим сами. Мальчишка нам не нужен». Принцесса вопросительно приподняла бровь. «Все именно так!» – кивнул император. «Герой, подвиг которого совершил кто-то другой, жалок и нелеп. Он сломается и будет рыдать тебе в полы платья. Зачем тебе такое ничтожество живым?» «А если он совершит подвиг?» – поджала губы девушка. «Значит, рядом будет жена нашего рода, которая обеспечила результат!» – отмахнулся император. Мы не играем в игры, где можем проиграть. Победа будет в любом случае. Но внимание следует уделить тем вещам, что более вероятны. Пока же игра идет. Он должен любить и надеяться только на тебя. Доверять только тебе. Достигать успеха только там, где есть твоя поддержка. А еще лучше не достигать ничего и винить в этом своих прежних друзей. Тебе доступно объяснили, как этого добиться. Позже консультации продолжатся». «Для всех было бы лучше, если бы угрозу миру просто устранили». «Я не хочу, чтобы вместе с нами победили Юсуповы. Это слишком укрепит их позиции. Поражение заставит умолкнуть и получить урон чести за человека» которого они признали родным. Ведь каждый садовник знает, слишком высоко выросшие растения стоит вовремя подрезать, чтобы не закрывали свет остальным. Урон чести получит и невеста. Ты бросишь его раньше, раздраженно произнес император. Обойдешься без титула вдовы, найдешь любовь по сердцу. Ну же, Лиза, что за грусть в твоих глазах? «Я полагала, что все будет иначе», – подавленно произнесла она, отведя взгляд. «Ты можешь отказаться». «Довольно щедрое предложение, просто забыть сказанное и переиграть договоренности». «Мое поручение выполнит другая внучка». Одернув одежды, стал подниматься с места император. «Вас у меня много, любимых и способных». По счастью, есть кому доверить важное поручение. А в комнате будто бы снова похолодело. Я согласна. Тихо произнесла принцесса. Не сомневайся в себе. Выпрямился ее дед и с одобрением посмотрел на подрастающее поколение. Но если у него все-таки получится, у него ведь и сестра пророк. Нас она не увидит, а в том месте, где запрятан механизм, «В будущем никого не будет, кроме нас», – уверенно произнесли ей. «Но все-таки». Словно уцепилась она за свою версию. «Передашь информацию нам», – как само собой разумеющееся произнес император. «Поняла?» «Сделаю, дедушка», – чуть сутулилась она. Но потом вновь выпрямилась, отражая холодное спокойствие и решимость. «Семья всегда важнее» покажи держи в памяти, как выставить за порог его прежнюю жену!» «Не мешало бы до того стать хотя бы второй», — едко произнесла принцесса. «Невелика проблема!» Выудив ладони из глубоких рукавов, мужчина запустил их за отворот выглядывающего из-под темной накидки алого кафтана и выудил невзрачный сотовый аппарат из того их числа что единственные работали на территории дворца соединить со старшим князем юсуповым распорядился он и отключил вызов после чего вновь присел на скамейку рассматривая скромное убранство помещения старого дворцового крыла давно бы перестроить все но тайные ходы вскроются при первой переделке а там накручено предками столь сильно дедушка Тревожно произнесла Елизавета, подняв голову ввысь к окнам. «Мне не мерещится ли?» Император посмотрел туда же и поморщился, узрев то же самое. «Ты про огромную гору в небесах!» «Это отражение от облаков, верно? Мираж?» Заинтересовалась внучка, разглядывая то, что никогда не могло быть. «На это есть два ответа, и оба правильных!» Задумчиво ответили ей «Первый ответ в том, что это на самом деле гора, срезали неведомо где, еще никто не докладывал, откуда ее принесло, скрыли облачным покровом и непонятной магией и притащили в столицу под прикрытием снега, Аймара в бешенстве, что никак не найдется их родственница». «Они с ума сошли», – отреагировала девчонка, «это же война». «Если гора упадет», – согласился с ней император. «Но она все еще парит в небесах. Есть вариант договориться истребовать деньгами, а не кровью». «Так а какой второй ответ?» С интересом заерзала на месте Елизавета. «Не часто ей доставалось внимание могущественного деда?» «Второй ответ в том, что с политической точки зрения горы пока еще нет» задумчиво проронил Рюрикович. «Вот когда ко мне придут князья и расскажут про нее, тогда она появится». «А в чем разница?» заинтересовалась принцесса. «В том, что политик не видит проблемы, пока у него не попросят ее решить. Тогда он сделает одолжение просителем. Тихонько зазвонил телефон. И служба канцелярии уведомила о готовности связать абонентов. Я говорю, басовито произнес император в трубку. Юношу знаешь такого? Максимом зовут. Ты ему еще наставником был. Добро! Усмехнулся положительному ответу Рюрикович. Не кажется тебе, что бездостойной жены не станет предела его юношеской удали. Не споришь? И правильно, как вспомню нас в его годы, так решительно заявлю, с толковой супругой и понимание придет вместе с ответственностью. А раз не возражаешь, то чего бы не соединить священным союзом твоего Максима и мою Лиску? Что значит обсуждать? Или твоему роду моя внучка уже не пора? А ты не навязывай, ты советом молодому помоги. Я сам все устрою, раз ты такой робкий. У самого же возражений нет? Значит, свадьбе быть. А нам с тобой за здоровье молодых, как на сватах твоего старшего. Да кто ж тебе, доктор, распьешь неумеренно? В пятницу увижу тебя на сходе. Добро! «Оговорено», – констатировал Рюрикович притихшей внучке. «Что-то он не выглядел сильно довольным», – ворчливо произнес он. «Сокровища семьи принять чуть ли не уговаривать пришлось». «Или беду». «Ты с этим завершай», – строго одернул ее император. «Нечего Юсуповым предложить нам, чтобы я ему тебя отдал» потому твоя свобода тебе и остается думай об этом и счастлива будь иным не так везет года не пройдет станешь жить в свое счастье в своем городе на своей земле весомо озвучил дед награду если гора не упадет на голову если тьфу в сердцах высказался император заладила Да они еще передерутся, кто мне деньги принесет, чтобы я этих гостей угомонил. Юсуповы первые прибегут, когда это завтра увидят. Потом заплатят Аймара. Все будут платить, чтобы завтрашний день не отличался от предыдущего. Потому что никто, кроме нас, эти проблемы не решит. И ты сделаешь так, чтобы это правило продолжало действовать.